Глава 15. Ресторан. Ага, сказал я с улыбкой. Хорошо, ответила девушка, взяв со стойки три листа с меню. Следуйте за мной, пожалуйста. Мы с дамами последовали за сотрудницей к уютному столику в углу. Я заметил несколько косых взглядов со стороны немногочисленных посетителей ресторана, но мне было всё равно. Главное, что идея косплея работала, и девчонок принимали за обычных ряженых красоток, а не за пришельцев из иных миров. Оставалось просто привыкнуть к косым взглядам. Главное, чтобы внешность амониты не оскорбила чувство верующих. Всё остальное не страшно, просто мелкие неудобства, которые легко можно перетерпеть. Получил я намного больше. Меньше, чем за неделю я приобрёл дом, красивую жену, небольшое состояние, а теперь ещё и горячую напарницу по охоте. Мне даже было немного стыдно, совсем чуть-чуть. Мы и и я сели за столик за ограждением с цветами. Я посередине, а девушки сели по обе стороны от меня. Сотрудница разложила перед нами три листа с меню. "Можно полюбопытствовать", сказала брюнеточка. Её взгляд метался между мной и Аманитой. "Где-то поблизости проходит съезд?" Полагаю, она про съезд любителей фэнтези и косплея. Внутри я взлекал. Какая же дала девчонок все принимали за косплейщиц. "Не", -е -е -е, усмехнулся я. "Мы просто очень увлекаемся косплеем, чисто для души". О, -о, -о, "О", протянула брюнеточка, мило улыбаясь. "А вы тоже ездите в лес, спите в палатках и сражаетесь на деревянных мечах? Мой младший брат так делает". "Вы скорее говорите об исторической постановке или ролевой игре", сказал я. "А мы чисто по визуалу и достоверности облика". "Звучит прикольно" официантка кивнула. Так жду ваши заказы. Через несколько мгновений, когда она отошла, я посмотрел на двух своих невероятных няшек. Выбирайте, что вам нравится. Есть идеи? спросил я и указал на меню. Во-первых, сказала Ремоница, наклоняясь вперёд. Что такое косплей? На поверхности люди одеваются в изысканные костюмы и притворяются кем-то или чем-то другим, объяснила мы и аж подпрыгнула на своём стуле от волнения. Это звучит очень глупо, усмехнулась Амонита. Вы совсем зажрались от безделья на своей поверхности. О, совсем не глупо, ответила Мэй, широко раскрыв глаза. Косплееры это художники и великие творцы. Они делают очень красивые и сложные костюмы. Они очень талантливы. Я покажу тебе их видео и фото на ноутбуке. На них очень весело смотреть. Ну, я люблю повеселиться, сказала краснокожая красавица, одарив меня соблазнительной улыбкой. Правда есть одна проблема, Денис. Какая? спросил я. Я не могу прочитать это меню. Она постучала пальцем по листу. Здесь что-то на вашем поверхностном языке, а я его не понимаю. О, да, вздохнул я. Магия перевода рунической двери порой работала очень специфически. Амонита прошла через неё, как и я, но освоила только устную речь. Прежде чем я успел объяснить, в чём дело, подошла новая официантка, чтобы принять наш заказ. Это была дама лет пятидесяти с уставшим и постным лицом, полным равнодушия. Она словно всю жизнь проработала официанткой, решив на этом и остановиться. Что выбрали?» выбрали? сказала дама, доставая ручку и крошечный блокнот. К чести новой официантки она и глазом не моргнула, лишь краем глаза мознув по моим девчонкам. Казалось, дама всё уже в этой жизни повидала, всё испробовала, и ей это бытие до чуртиков надоело. Да пофиг мне на ваших кошка-девочек, на это ваше аниме и на этот ваш косплей, как бы говорил её взгляд. Никакое аниме, прорвавшееся в реал, уже не могло её удивить. Денис, сделай заказ за нас, сказала беловолосая котейка, улыбнувшись мне. Ты знаешь самые вкусные блюда? Да. Я не знаю, что это всё такое. Таманита махнула рукой на меню. "Ха", сказала новая официантка, проявив первые признаки интереса к нашей группе. "Откуда вы, девочки? У вас такой необычный акцент". Я уже собирался что-нибудь сочинить, но меня неожиданно опередила Мэй. "Мы из соседней страны", с гордой улыбкой произнесла котейка, махнув красивым пушистым хвостиком. "Меженки? Украина?" спросила дама, склонив голову на бок. Ага. Вклинилась амонита, внезапно решив поддержать кошка-девочку. Именно оттуда. Украина. И при этом она с задумчивым видом почесала загнутый рог, а амоне очаровательно улыбнулась и прижала ушки. Я так и подумала, слегка растерянно произнесла официантка и перевела взгляд на амониту. Особенно, когда на вас посмотрела. Димоница очаровательно сверкнула белозубой улыбкой. Я решил быстро сменить тему, прежде чем линия допроса пойдёт дальше. Думаю, мы просто возьмём по одному из всего, что есть в меню завтрака, быстро сказал я, бросив взгляд на меню. "О, боже", сказала официантка и ухмыльнулась. Кажется, она посчитала, сколько чаевых получит за работу. "Вы уверены, что сможете всё это съесть?" Аманита неожиданно поддержала меня. Она вообще проявляла большую активность этим вечером. Когда мы закончим, на тарелках ничего не останется, заявила она. В голосе краснокожей красотки звенел вызов. Вызов принят. Официантка улыбнулась, собирая со стола наше меню. Пойду передам ваш заказ на кухню. Как только мы остались одни, Аманита повернулась ко мне с ухмылкой. Ты говоришь, что не король и не колдун, но мало того, что у тебя такой прекрасный дом, заявила демониться хитрым хриплым шепотом. А ещё горячий душ, туалет, который смывает отходы. У тебя есть волшебное оружие, магия электричество, и при всём при этом ты можешь заказать еду в такой дорогой таверне. Я думаю, что ты архимаг и архикороль. Денис, столь же скромен, сколь и добр, сказала Май, глядя на меня с обожанием. В её глазах переливались и кружили звёздочки. Она положила подбородок на ладони, образовав вокруг лица рамочку в виде сердечка. Он любит притворяться, что не богат и не любит хвастаться. Хотя на самом деле он великий колдун. Мне очень нравится эта черта его характера. Я так и знала, что колдун. Аманит кивнула с победным видом, получив от принцессы подтверждение своим словам. Что ж, от таких похвал я слегка смущенно почесал в затылке. В последнее время моя жизнь и впрямь стала заметно лучше, чем когда-либо раньше. Это правда. Вскоре официантка начала приносить тарелку за тарелкой. Мы с девчонками с удовольствием пробовали понемногу с каждой тарелки. Сегодня у нас в меню были стопки пышных блинов, пропитанных маслом, хрустящий бекон и сочные сосиски, бисквиты, политые щедро соусом, и, конечно же, большая мясная пицца с курицей беконом, утопающих в расплавленном сыре. От всего этого богатства вверх поднимался горячий пар. Запах стоял просто умопомрачительный. Блинчики тебе очень понравятся, Амонита хихикнула Мэй, передавая демонице несколько блинов. "Где сироп, Денис?" "На", сказал я, пережёвывая сосиску, и протянул девушке баночку с сиропом. "Тебе точно понравится аманита. Тут, кстати, разные вкусы". Я показал демонице четыре бутылочки с подогретым клубничным, малиновым, абрикосовым и даже кленовым сиропом. Девушки попробовали каждого понемногу. Мы с аманитой сошлись во мнении, что лучше всех кленовый. Принцессе больше других понравился клубничный вариант. Верная своему слову Амонита подгоняла кушка девочку и меня, чтобы очистить все тарелки от еды. К тому времени, как официантка вернулась с чеком, мы втроём налопались до отказа. "Я же говорила тебе, что ничего не останется", сказала Демоница, гордо вздёрнув подбородок, а затем деликатно рыгнула. "Неплохо, неплохо, милая". Фыркнула официантка, осуждающая, глядя на краснокожую красотку, чьи манеры оставляли желать лучшего. "Надеюсь, и ночь вы хорошо отдохнёшь". Я оплатил чек и оставил где-то 20% чаевых. Буду зарабатывать себе репутацию щедрого человека. Может быть, тогда люди будут относиться к моей необычной семье чуточку более дружелюбно. мы таки довольно заметные, а значит, слухи о нас поползут быстрее обычного. Как же я наелась, журавль, мне свидетель, вздохнула Амонита, когда мы все сели в машину. Димоница ласково погладила свой окрулившийся животик, как будто она находилась на каком-то там месяце беременности. Я теперь буду спать два дня и переваривать всё это, как наевшийся змей. Денис, ты действительно знаешь, как сделать девушке приятно. Это только начало, проворковала Мэй. Кто, кто? А Денис умеет делать очень приятно, особенно язык». Думаю, тебе придётся значевать в гостинной, Амонита. Я поспешно прервал Мэй. Места свободного в квартире не так много. Ты же не возражаешь? Без проблем, Денис, сказала Амонита, широко улыбнувшись мне. Я могу заночевать хоть на полу. Мне везде тепло и спокойно, особенно сейчас, когда я прожила один из лучших дней в моей жизни. О, вздохнула Мэй. Я знаю, что ты чувствуешь, Амонита. У меня были те же мысли, когда Денис показал мне свою волшебную штуку и накормил солёной вкусняшкой. Я, видимо, испорченный человек, потому что не сразу понял, что мы имеет в виду какую-то еду, сосиску, может быть. Обе девушки вздохнули и посмотрели на меня с мечтательным видом. Я пытался вести себя как ни в чём не бывало. Аманита и Мэй отвлекались на все рекламные щиты и вывески магазинов, которые мы видели по дороге домой. Я с удовольствием объяснял им, чего да как устроено в городах поверхности. К тому времени, как мы вернулись домой, мы были слишком сытые и уставшие, чтобы заниматься какими-то бы то ни было делами. Я разложил для Амонита кушетку, а мы с Майной направились в спальню. Когда мы легли, я обнял свою прекрасную кушка-девочку, а затем зарылся лицом в ее длинные волосы. "Я скучал по тебе", сказал я, вдыхая чистый аромат ее волос. Думала о тебе каждую минуту, пока исследовал подземелье». Я тоже скучала по тебе, любимый, мур, сонным голосом прошептала жена. Пока тебя нет, я как будто ощущаю пустоту внутри себя, но когда ты возвращаешься, она как будто заполняется, как в прямом, так и в переносном смысле. Постарайся в следующий раз не задерживаться, с улыбкой произнёсъ я. Я рада, что ты нашёл себя в приключениях и исследованиях. Такой человек, как ты, должен искать свою удачу. И да, я очень рада, что ты привёл домой прекрасную новую жену. Пусть Аманита и демон, пусть её манера оставляют желать лучшего, но как по мне, она чудесная. Ну, не знаю, не знаю, усмехнулся я. Аманита великолепна, но мне кажется, что она не из тех, кому нужен покой и семья. Как знать, любимый? Люди меняются. К слову, прошептала кушка девочка. Её голос стал серьёзнее. Я украдкой следила за Аманитой, пока мы кушали в ресторане. Я уверена, могу сказать, что она не та, за кого себя выдает». Примечание автора. На всякий случай уточню, что автора этой главой не хотел никого обидеть и считает, что творчество должно быть политически нейтральным. Конец примечания.